Глава восьмая. Позор. Летели дни и месяцы. Промчался год. Снова прошло лето. За ним ушла осень и растаяла зима. В моей личной жизни ничего не менялось. Бабушка Рива все реже выходила на улицу. В папиной шевелюре завелась седина. Но тогда я, конечно, ничего этого не замечал. Мой старший брат уехал учиться в университет, и я стал единовластным хозяином детской. Теперь Шура был взрослым человеком, студентом медицинского факультета. Я им гордился, а когда он однажды приехал с гитарой и исполнил беспримерно популярную в то время «гулять так гулять» Розенбаума, его авторитет в моих глазах взлетел до небывалых высот. Мало того, он показал мне три первых, фундаментальных для любого дворового гитариста аккорда. Первый, второй и третий – блатные. Тут к авторитету и братской любви прибавилось практически обожание великого сенсея. Но брат приезжал ненадолго. Теперь самое интересное для него было в другом, чужом, маняще-загадочном городе. Моя же жизнь, по большому счету, протекала без изменений. Как и прежде, я был первым учеником в классе, руководил пионерским отрядом, как и раньше не мог овладеть искусством подтягивания на перекладине, и все так же страдал от истязаний Димы Титаренко. Мои сверстники постепенно превращались из пацанов в юношей, вытягивались, перегоняя в росте девчонок. Я же... Вверх рос медленно, зато в стороны все быстрее и быстрее. Весной мне стукнуло 14 в эту чудесную пору, когда сердце сладко щемит от запаха новорожденной листвы, а куколки превращаются в бабочек, и я превратился из самого толстого пионера в самого толстого комсомольца. Мероприятие было обставлено очень серьезно. Экзамен на знание комсомольского устава принимали в райкоме КПСС, поэтому я, как истинно верующий в дело коммунистической партии и обладающий отличной памятью мальчик, просто выучил сей документ наизусть. Чем потряс как опытных комсомольцев, так и стоявших рядом новобранцев. Экзамен был сдан блестяще. И вскоре после испытательного срока я стал обладателем красной комсомольской книжечки, которая легла в шкаф рядом с папиным партбилетом. В этом шкафу всегда хранилось все самое дорогое. Вручение прошло пафосно. В актовом зале школы, в присутствии членов школьной комсомольской организации, делегатов райкомов комсомола и партии Нам, нескольким счастливцам, выдающимся пионерам дружины имени В. Дубинина, прикололи комсомольские значки и вложили в руки заветные удостоверения. Финалом церемонии, как бы печатью на ее титульном листе, был стандартный пендаль, данный мне в тихаря Димы Титаренко, которого не пустили в комсомол, но впустили в актовый зал. Но это, если быть честным, не испортило моего настроения, поскольку было вещью вполне обыденной. Пендаль был вещью вполне обыденной, в отличие от другого случая, который без преувеличения изменил мою жизнь. Даже сейчас мерзкий холодок начинает подниматься по спине при воспоминаниях о том дне. Это случилось в спортивном зале, но сначала предыстория. Как вы уже знаете, со спортом отношения у меня были сложные. Из спортивных дисциплин мне неплохо давались только шахматы и плавания. Спортзалы же и стадионы я просто на дух не переносил. Ведь бегал я медленнее, прыгал ниже, а метал ближе всех остальных, не говоря уже о самом страшном о турнике. Один его вид вызывал у меня тошноту. Поэтому, когда дело подходило к зачетам или экзаменам по физкультуре, я тут же тяжело заболевал. Мало того, что пропускал уроки во время болезни, мне еще давали справку об освобождении недели на две. Так что все экзамены по физре проходили без моего, по уважительной, конечно, причине присутствия. А в ведомость мне ставили четверку за то, что по остальным предметам я был лучшим. Учителя физкультуры, конечно, возражали. но разве попрешь против всего педсовета и победителя районных олимпиад по литературе, биологии, истории, геометрии и другим неспортивным предметам? Так вот, надо же было такому случиться, что в понедельник я не пришел в школу. Мне лечили зуб. И как раз в этот день объявили, что завтра у всех седьмых классов состоится объединенный урок физкультуры, потому что комиссия будет принимать нормы ГТО. Кто же по причине завидной своей молодости не в курсе, что означает данная аббревиатура, это «готов к труду и обороне». А я, конечно, был совсем не готов. Сдавать нормы ГТО! Ужас! Я-то не знал, что меня ждет. И как ни в чем не бывало, пришел в школу, уверенный, что сегодня обычный урок физкультуры. Войдя в раздевалку и увидев там переодевающихся учеников параллельных классов, я заподозрил неладное. «Что будет?» — спросил я у Вити из класса А, который носил кличку Рахит из-за удивительной своей худобы если не сказать дистрофии. Обычно я старался не подходить к нему близко, дабы разительный контраст наших форм не подчеркивал моего, мягко скажем, рубинсовского телосложения. Но сейчас он мог развеять мои дурные предчувствия или наоборот подтвердить их. Получилось именно наоборот. Услышав зловещее сочетание звуков Г, Т, О, Я тут же включил заднюю передачу и, шаркнув сумкой по штукатуре на стене, спиной дал ходу к двери из раздевалки. Выйти не получилось. Моя попа наткнулась на подошву ботинка, который, естественно, был на ноге, а нога, как вы уже догадались, принадлежала Димочке. Вообще на свете много Димочек, но в моих рассказах Димочка будет один. Этот эксклюзив на имя принадлежит только ему. Так что, если имя Дима, то фамилия Титаренко. Изящно остановив реверс моего тела и вновь придав ему поступательное движение, Дима с ехидной улыбкой произнес «Надевай форму, толстый, будем норма ГТО сдавать». Дима, кстати, несмотря на то, что курил лет с семи, мог подтянуться восемь раз. Последние два повторения, конечно, всегда сопровождались подергиванием и извиванием, но все равно не шли ни в какое сравнение с моим обычным результатом. Ноль. Надев синенький спортивный костюм и черные с красными мячиками кеды, конвоируемый Димой, как на Голгофу, вошел я в ненавистное, пугающее меня гулким мячиковым эхом и грозящее мне несчастьем помещение. Семьдесят моих сверстников, потенциальных свидетелей моего позора, уже стояли, разделенные по классам. «Редкий гость», — прокомментировал мое появление учитель физкультуры и объявил пятиминутную разминку. Пять минут пролетели, как пять секунд, и испытание. Начались. Не буду долго тянуть. Перейду сразу к кульминации. Когда подошла моя очередь доказывать свою готовность к труду и обороне путем подтягивания на турнике, ноги мои, как водится, ослабли, ладони вспотели и заурчало в животе. Дима, дружески хлопнув меня по плечу, зарек на весь зал. «Давай, покажи класс!» И радостно заржал чем привлек внимание всех семидесяти экзаменуемых. Под взглядом своего поколения я подошел на ослабевших ногах к турнику и после команды педагога совершил неудачную попытку допрыгнуть до перекладины и ухватиться за нее руками. Схватив потными ладонями две пригоршни воздуха, я вернулся на поверхность планеты, так и не преодолев земного притяжения. Теперь заржал не только Дима. К нему присоединилось еще несколько голосов, разбив на мелкие осколки остатки моего достоинства и дробным эхом раскидав его по углам спортзала. Учитель физкультуры Владислав Сергеевич неожиданно подхватил меня под мягкие бачка и с возгласом «Иррррос!» вскинул к турнику. Как тяжелоатлет вскидывает штангу рекордного веса, Я рефлекторно вцепился в перекладину и застыл на ней, согнув сведенные судорогой руки в локтях и зацепившись за турник подбородком, а точнее двумя подбородками. Секунд десять я оставался в таком положении. Первым не выдержал Дима. Неожиданно, подскочив ко мне, он дернул меня за спортивки, обуреваемый желанием посмотреть, как я бессильно повисну, подобно сардельке на ненавистном мне спортивном снаряде и, конечно, надеясь поржать над нелепым моим положением. Но эффект превзошел даже Димины, зловредные ожидания. Я остался висеть в том же положении. А вот мои спортивки вместе с трусами моментально сползли до колен. В шоке от происходящего я провисел в таком положении всего секунд пять, Но этого было достаточно для того, чтобы всю экзаменуемую ораву подростков охватил приступ неудержимого хохота. Шлепнувшись на пол, еще не понимая всего масштаба катастрофы, натягивая спортивки, я бросился из зала в раздевалку. Суматошно натянув на опозоренные чресла штаны, я словно пуля ринулся вон изо всех сил, пнув по пути титаренковскую сумку. Только задохнувшись от бега на другом конце городка я остановился, и мое сбившееся дыхание постепенно перешло во всхлипы. Впрочем, я не заплакал, что-то во мне случилось. Вдруг я осознал, что прежняя жизнь кончилась, и в школу я больше не вернусь, пока не смогу отомстить всем, кто сегодня смеялся, глядя на мой позор. Впрочем, всем это громко сказано. Я думал только о Диме Титаренко. Вечером, когда родители, поужинов, сели смотреть программу «Время», я вышел из своей комнаты, выключил телевизор и тихо сказал, «Пока не похудею, в школу больше не пойду. Заставите идти, повешусь». Как гром среди ясного неба есть такое выражение. Оно даже в малой степени не передает впечатления, которые произвели мои слова на родителей. Они оцепенели. Это дало мне возможность убраться во свояси. Не знаю, как проходило совещание между папой и мамой, но через полчаса они стали приходить ко мне поодиночке и вместе, пытаясь узнать, что же случилось. Я, конечно, не кололся и отвечал только одно ⁇ ничего. На следующий день в школу я не пошел. Мои лучшие на свете родители все правильно поняли. Не пошел я в свою школу и через день, и через месяц. Я снова перешагнул ее порог только через полгода.